«Сначала возникли какие-то помехи, и я должен был перейти на запасную волну. Потом оказалось, что на приеме сидит безмозглый бабуин, знаешь, из тех, что якобы могут переписать всего Шекспира, если дать им достаточно времени». Он сердито помахал несколькими листками и спещренными колонками цифр. «И теперь я должен расшифровывать все это. Вероятно, бухгалтерия сообщает, в какую сумму дополнительного подоходного налога обойдется мне это пляжное приключение». Он уселся за стол и принялся выколачивать дух из своей машинки. Бонд быстро передал короткое сообщение... Он ясно представил, как его отпечатали на телеграфной ленте в одной из оживленных комнат на восьмом этаже, наклеили на бланк, передали инспектору, который сделал пометку «Лично М». Копия в отделе 00 и справочный. Затем какая-нибудь девица из секретариата, покачивая аппетитной попкой, заспешила на высоких каблуках вдоль коридора с несколькими жалкими листками в папке «Секретно». Отключив передатчик, он спросил, нет ли сообщений для него, и расписался. Оставив Лейтера за работой, он направился в кабинет комиссара. Харлинг сидел за столом без кителя и диктовал сержанту. Отпустив его, он пододвинул через стол Бонду коробку сигарет и сам закурил тоже. Насмешливо улыбнувшись, спросил, как успехи? Бонд рассказал обо всем, что они проделали за день, и спросил, выяснил ли комиссар насчет топлива. Комиссар кивнул и взялся за телефонную трубку, попросил позвать сержанта Моллоуни из портовой полиции и пояснил, «Мы проверяем состояние топливных баков на всех судах сразу, на случай пожара или другого стихийного бедствия. Желательно знать, сколько горючего на судне и в каком месте расположены баки». «Минуточку». Он прижал к уху трубку. «Сержант Моллоуни». Комиссар передал сержанту вопросы Бонда и выслушал его ответы. «На судне самое большее по пятьсот галлонов на каждый дизель, данные на 2 июня. Помимо того, на борту сорок галлонов смазочных масел и сотни галлонов питьевой воды. Все это в небольшом отсеке возле машинного отделения». Это то, что вы хотели? Это было именно то. Теперь заявление Ларго о боковых баках, балласти и прочем превращалось в ничто. Конечно, он мог прятать от посетителей какое-то оборудование для поисков сокровищ, но во всяком случае на судне было нечто, что он хотел спрятать, и, несмотря на видимость откровенности, правдивость Ларго вызывала сомнения. Теперь Бонд не колебался. Он должен осмотреть трюм судна. Бонд рассказал комиссару, не вдаваясь в подробности о своем замысле, и спросил, есть ли в полиции надежный человек, который мог бы сопровождать его под водой, и найдутся ли надежные аквалангисты. Харлинг мягко поинтересовался, разумно ли это. Он не был уверен, что действия Бонда подпадают под закон о нарушении владения. Но Ларго и его команда казались вполне добропорядочными гражданами, к тому же не жалевшими денег. Ларго знали все. Любой скандал, особенно с участием полиции, вызовет страшную шумиху в колонии. — Извините, комиссар, — твердо сказал Бонд. — Я понимаю вас, но риск неизбежен, такова уж моя работа. Инструкции государственного секретаря наделяют меня чрезвычайными полномочиями. Он дал сокрушительный залп. Но если этого недостаточно, я могу получить приказ премьер-министра через час, если вы сочтете это необходимым. Комиссар покачал головой и улыбнулся. — Не надо пускать в ход артиллерию главного удара, капитан само собой вы получите все что хотите я просто обрисовал вам обстановку уверен что губернатор тоже будет просить вас быть деликатнее у нас тут провинция мы не привыкли к суровым нравам уайт холла ну если эта заварушка затянется то несомненно привыкнем теперь одели «Да, у нас есть то, о чем вы просите, и даже в избытке. Двадцать человек в спасательной команде порта. Мы вынуждены содержать столько, потому что вы не представляете, как часто маленькие суденышки терпят крушение в фарватере, где стоят на якоре крупные суда».